Пафнуть и не ошибся. Король, не дожидаясь утра, развил бурную деятельность и, собственноручно завизировав разрешение на посещение тайной секции библиотеки Бриганской академии наук, Батлеру и сопровождающим его лицам, начал готовиться к захвату ужасного Ефиопа, похитившего бедного, несчастного принца Флоризеля. В молодости еще будучи принцем Карл III получил военное образование, как и положено лицу королевской крови мужского пола. Однако образование это было именно военное, ничего общего с тонкими ювелирными операциями тайной канцелярии не имеющие, а потому и подготовка была соответствующая. Так... — Первонаперво надо провести рекогносцировку местности, — изрюкон он. — Зачем? — робко вякнул Пафнутий. — Что значит «зачем»? — У тебя есть подробный план парка, где отмечен каждый кустик, деревце, скамеечка? — Нет. — А как ты собираешься выбрать место для засады? — Перекрыть все выходы? — Чему тебя вообще учили Пафнутий? — Уволю. Точно, уволю, причем без выходного пособия. Все-таки хорошо, что я сам взялся за это дело. Проведем рекогносцировку, прикинем, где будем сажать засадные полки, а потом... Так, идем туда немедленно. Одни, одни, без охраны, без охраны, в королевской мантии, в королевской мантии, и никого это дело не посвящать. Слышал, что Батлер говорил. Уши кругом, уши. Да если вы там нарисуетесь, в королевской мантии, ваше величество, да еще посреди ночи, о какой конспирации может быть речь? Возмутился Пафнутий, профессиональная гордость которого была ущемлена. Король умел признавать свои ошибки. В твоих словах есть резон. — Ладно, так и быть, выходное пособие тебе оставлю. — Может, я сам, а? Возьму своих агентов, замаскирую их под гуляющие парочки. Они у меня все разнюхают, клянусь. Места для засады подыщут, лично все проконтролирую. — Ты уже проконтролировал. Из-под носа принц ушел. В двух шагах был. — Нет. — За дело теперь берусь я, сам туда пойду. — А если вас там захватят? — ужаснулся Пафнутий. — Эти злодеи не перед чем не становятся. — То есть только попробуют. — Опять же, кто меня опознает? Я ж замаскируюсь. — Под кого? — Подростского купца Афанасьева, осенила короля. — Ваше величество! Ахнул глава тайной канцелярии. Вы гений. Если его одежку на вас напялить, бородку прицепить никто не узнает. Комплекция у вас один в один. Тащи его сюда, но так, чтобы все тихо было. Операция тайная, о ней никто не должен знать. Будет сделано, ваше Величество. Пафнутий выскользнул из разгромленного кабинета. Оставшись один. Державный возбужденно потер руки. Гений! Конечно, гений! Кто бы сомневался? Никита Афанасьев, русский купец, застрял в бригании по вполне уважаемой причине. Прибыв на остров, как и все русские купцы, по зимнему санному пути, он честно отторговался, выгодно распродав весь запас мехов, а потом, как и положено, обмыл удачную сделку. Да так хорошо обмыл, что вышел из запоя, когда пролив, отделявший остров от материка, уже освободился ото льда. Ему предлагали возвращаться назад морским путем, но грузиться на корабль он категорически отказался, объяснив, что его укачивают, и продолжил обмывать удачный торговый сезон в бриганских портовых кабачках и столичных ресторациях. Периодически Карлу Третьему докладывали о подвигах разгульного купца. А однажды он познакомился с ним лично, застав его в своем кабинете около раскрытого сейфа, в который тот запихивал бутылки с гномией водкой, вышвыривая на пол ненужные, на его взгляд, бумаги, бармача при этом. Натолкали тут всякой дряни. Как оказалось, он по пьяни перепутал дворец с постоялым двором. Охрана, прозевавшая хмельного купца, получила тогда от короля по полной программе. Купца не тронули. Он так обрадовался потенциальному собутыльнику, что, не отходя от сейфа, умудрился уговорить короля выпить с ним на брудершафт чем покорил державного, подкупив его широтой росской души. Посидели они, помнится, не слабо. Король предался воспоминаниям. Ох, и здорово они тогда с Никитой погудели. Стены дворца, говорят, тряслись. Сам он этого уже не помнил. Зато похмелье было. Ух! Сутки потом рассолом отпаивался. А купцу хоть бы хны. Когда король сломался, Никита поперся в ближайший трактир продолжать банкет и всю челядь придворную за собой волок, как она не брекалась. И главное, слуг упрекнуть не в чем. Попробуй откажись, когда тебя берут за шкирку и спрашивают в упор. Ты че, царя-батюшка, слова не уважаешь? Чару застольный за него поднять не хошь. Да, если русский купец по парку воревленных пройдет, никто ничего не заподозрит. А все уже привыкли к его быкрутасам. За любой кустик завернуть можно. Мало ли, зачем его туда понесло. Места для засад наметим. Маленькой мобильной группой на дело пойдем главное все это дело тихонько провернуть чтобы никто не догадался дверь кабинета распахнулась и внутрь валился развеселый купец в бобровой шубе с главой тайной канцелярии под мышкой в окружении толпы цыган грянул хор выпьем за карлушу карлушу дорогого свет еще не видел красивого такого Не успел король опомниться, как в руки ему полюхнулась солидная чара, до краев наполненная гномьей водкой. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Да я же на работе, пробормотал пешивший король. Вашество, проблел проблеял Пафнутий, и поднимая голову. Лучше выпейте, все равно не отстанет, гад! В небе уже таяли последние звезды когда маленькая мобильная группа, состоящая из русского купца, двух пошатывающихся приказчиков и толпы цыган, ввалилась в городской парк. Никита для проведения тайной операции, в которую король его после третьего стакана, разумеется, посвятил, выделил пару шубеек со своего плеча и по шапки. шапке. Его Величеству шапка пришлась в пору. Сбитая на викрень, она лихо смотрелась на державном челе, а вот щуплый пафнутий в своей шапке буквально утонул и шел, путаясь в длинной бобровой шубе, которую никто не удосужился укоротить под его рост. Поэтому он постоянно наступал на ее полы, падал, отчаянно матерился, причем, как истинный профессионал, С характерным росским прононсом. Поднимался и вновь шел вперед, воинственно размахивая лопатой. Да-да, именно лопатой. Мобильная группа, дабы сохранить конспирацию, решила лично вырыть землянку для засадного полка. Перед тем, как окончательно уйти в астрал, Никита, собственноручно, приклеил державному и начальнику тайной канцелярии Бороды, для да какой-то ядреной рыбиколей, которая, как он утверждал, оторвать теперь можно только вместе с челюстью. Учитывая косые после гномии водки рожи, первых лиц государства было не узнать.